Глава семьдесят Сейчас «Шарлин! Шарлин!» Голос, звавший ее, принадлежал приемной дочери Эдгара, а ее в шлюпке точно не было. После гибели Галилео Шарлин забилась в самый дальний и темный угол и ни с кем не разговаривала. Впервые за всю сознательную жизнь ей захотелось стать маленькой девочкой, Лишь бы снять с себя ответственность за все происходящее. «Шарлин, нам надо поговорить». «О чем?» — спросила правительница Запада, словно сквозь сон. «О судьбах граждан Электро. Мы обречены!» Шарлин даже не замечала, что отвечает с яростью и вслух. «У нас нет ни корабля, ни запасной планеты, ничего!» «Выход есть», — ответила ей Алиса, не теряя самообладание. «Придешь поговорить?» «Хорошо, дайте мне десять минут». «Кто это был?» — спросил Арнольд, решивший узнать, в чем дело. «Со мной связалась Алиса», — произнесла Шарлин, выбираясь из своего темного угла. «У нее есть предложение по спасению, так что я вас ненадолго покину». «Мы не сможем попасть на переговоры вместе». Поинтересовался, Арнольд. Меня позвали одну, отрезала миссия, затем всмотрелась в глаза любимого человека, и взгляд ее потеплел. Я скоро вернусь. Готова? услышала она голос Алисы. Он раздавался не в голове и не из динамиков шлюпки, а словно бы отовсюду сразу. Однако никто, кроме героини Электро, его не слышал. Да! Мгновением позже она оказалась в том подпространстве, или, правильнее, в непространстве, где ее уже ждали Алиса, Артур и Граем собственной персоной. Все вокруг было непривычным и пугающим, но времени на то, чтобы осмотреться, к сожалению, не оставалось. «Что вы хотели предложить?» – спросила Шарлин. Я поговорила с Граймом. Алиса держалась не так, как обычно, а слегка высокомерно. И он сказал, что на некоторое время сможет притормозить процессы, происходящие внутри Электро. Собственно говоря, он уже это делает. Планета стабилизировалась. «Ясно», — сказала правительница Запада. «У меня лишь два вопроса. Что я должна предпринять? И что Грайм хочет за свою помощь?» «По поводу второго вопроса», — вскинулась Алиса, — «мы уладим это сами». «Ты оплатишь услугу памятью рода?» — холодно поинтересовалась Шарлин, приподняв бровь. Алиса дернулась, словно от удара плетью. «Все не совсем так», — прогрохотал Грайм. «Я действительно попрошу плату за свою помощь». «Но ты же сказал, что...» — вскинулась Алиса. «Подожди, не перебивай», – осадил ее Грайм. «Не нужна мне уже никакая память рода. У вас есть кое-что гораздо более ценное, что вы можете мне предложить за жизнь всего населения Электро». «И что же это, если не секрет?» «Сущность Перехода. То, что вы называете Кротовой Нарой, хотя понятия не имеете, о чем идет речь». «Не знаю, о чем ты», — ответила Шарлин, слегка скривившись. «Вот только не надо пудрить мне гравитационные струны», — рассверепел Грайм. «Я почувствовал эту сущность во время взрыва Галилео. Однократно воспользовавшись ее переходом, ты оказываешься связан с ней навсегда. Чувствуешь как часть самого себя». Она что-то сделала с Галилео и с теми, кто был на его борту. Нечто немыслимое даже для меня. Впрочем, это не так важно. Главное, что сущность Перехода выдала себя. Отдайте ее мне, и все будут жить долго и счастливо. «Я не могу решать такие вопросы в одиночку», — ответила Шарлин, опустив глаза. «У тебя есть сутки. Уверен, этого хватит сполна», — сказал Грайм и едва заметно кашлянул. «А что с первым моим вопросом?» Правительница Запада уже пришла в себя и вновь смотрела на сгусток мрака в упор. «Ты уже научилась управляться с энергетическими лучами?» «Немного». Натяни их, как натягивают вожжи, сидя на игоноге. Скрипи ими оболочку электро покрепче. До встречи через сутки.